На нем не хватает некоторых мостов, и некоторые участки чинятся. Не раз приходится сворачивать с шоссе, чтобы переезжать по временным мостам, с торчащими во все стороны бревнами. И иностранные экипажи неизменно ломаются в таких случаях. Моя коляска сделана в Англии и испытана в больших путешествиях. Нигде не ездят с такой быстротой, как у нас. Коляски раскачиваются подобно кораблю в сильную бурю. Получается комбинированная качка, боковая и килевая, и только построенные в России экипажи могут противостоять такому испытанию. Вы разделяете старый предрассудок, будто тяжелые и массивные экипажи самые прочные, но это неверно. Счастливого пути. Если ваш доберется до Москвы, вы будете правы. Не забудьте написать. Едва я распростился с этим мрачным пророком, как одна из рессор лопнула. случилось это недалеко от станции, вот вам и первая задержка. Заметьте, что мы сделали только 18 лье из 180. Я предчувствовал, что предстоит отказаться от удовольствия быстрой езды и уже выучил русское слово «тише», противоположное тому, что всегда говорят русские путешественники. По дороге уже попадались крестьянки, с более красивыми лицами, чем в Петербурге. Фигуры их по-прежнему оставляют желать много лучшего, но цвет лица здоровый и свежий. Очень портит их обувь, грубые высокие сапоги, совершенно скрадывающие форму ноги. Можно подумать, что они пользуются обувью своих мужей. Дома, похожие на виденные мною по дороге в Шлиссельбург, но не все столь же изящны. Вид у деревень однообразный, они представляют собой два ряда бревенчатых изб, правильно расставленных на некотором расстоянии от большой дороги. Избы сложены из грубо обтесанных бревен и повернуты коньком крыши к улице. Все они похожи одна на другую, но, несмотря на это унылое однообразие, деревни производят на меня впечатление достатка и даже некоторой зажиточности. От них веет спокойствием сельской жизни, вдвойне радующим после Петербурга. Деревенское население не кажется особенно веселым, но и не имеет такого несчастного вида, как солдаты или петербургские чиновники. Из всех русских крестьяне меньше всего страдают от отсутствия свободы. Они и сильнее всех порабощены, но зато у них меньше тревог. Дом, в котором я пишу, отличается элегантностью, представляющей собой уразительный контраст со скудостью окружающей природы. Это в одно и то же время и почтовая станция, и гостиница, похожая на дачу богатого частного лица. Потолок и стены расписаны в итальянском стиле. Нижний этаж состоит из нескольких просторных зал и напоминает провинциальный французский ресторан. Мебель обита кожей Стулья с соломенными сиденьями имеют опрятный вид. Везде расставлены большие диваны, могущие заменить кровати. Но я по горькому опыту знаю, как опасно ими пользоваться и даже не рискую на них садиться. Почтовые станции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за счет правительства. В России нет расстояний, говорят русские, и за ними повторяют все путешественники. Я принял это изречение на веру, но грустный опыт заставляет меня утверждать диаметрально противоположное, только расстояние и существуют в России. Там нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга, безграничными пустыми пространствами. Причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного. Все голо и бедно. Кругом одни солончаки и топи. Смена тех и других, единственное разнообразие в пейзаже. Разбросанные там и тут деревушки — становящиеся чем дальше от Петербурга, тем неряшливее, не оживляют ландшафта, но наоборот, усугубляют его печаль. Избы, груды бревен с деревянной крышей, крытые иногда соломой. В этих лачугах, вероятно, тепло, но вид у них пригрустный. Напоминают они лагерные бараки, с лишь разницей, что последние внутри чище. Крестьянские же клетушки — грязные, смрадные и затхлые. Кровати в них отсутствуют. Летом спят на лавках, идущих вдоль стен горницы, зимой на печи или на полу вокруг печи. Отсюда следует, что русский крестьянин всю жизнь проводит на бивуаке. Домашний комфорт этому народу неизвестен.